21. Циркулярно. Отчёт исследовательской группы номер 398 по мониторингу популяции социально паразитических видов муравьёв Anergates atratus и Teleutomymex. На 12 февраля 2159 года общая численность колоний Anergates atratus и Teleutomymex составила 82 294 628 особей. Отмечен повышенный прирост особи Anergates atratulus, связанный с изменением кормовой базы. Вместе с тем, хочется отметить, что климат и изменения в составе почв затрудняют дальнейшее увеличение численности, так как адаптация к новым условиям проживания еще не окончена старший лаборант Ковалев. Со дня свадебной церемонии прошло совсем немного времени. Весь медовый месяц Алексей и Катя провели в домике на берегу небольшого озера, выключив все средства связи и отвлекаясь только на еду. Предоставленный самому себе малыш гонял по своему обыкновению охрану, охотился на лесную живность, и к исходу второй недели еще подрос. Так что уже не помещался на заднее сиденье спортивного ракса, который использовали молодые для коротких вылазок в свет. Алексею пришлось, скрипя сердце, сменить быстроходную машину на неповоротливый, но вместительный кондор, который к тому же был гораздо заметнее, чем маленький спортивный экипаж. К концу второй недели в гости напросился тесть и был столь настойчив, что Катерина, беседовавшая с ним, только вздохнула и взяв обещание с отца, что тот не будет нагружать белого никакими делами, согласилась. Пообедав в узком кругу, император проводил благодарным взглядом дочь, решившую именно в этот момент заняться какими-то своими делами, и приступил к разговору, ради которого и приехал. Мы проанализировали кадры, отснятые тобой в хранилище. Он посмотрел куда-то вглубь окружающего беседку сада и, вздохнув, продолжил. Конечно, было бы лучше, если бы наследие было м -м, более полным, но дареному коню в зубы не смотрят, даже в таком виде. Это величайшее собрание культурных ценностей, и его возможное влияние на нашу цивилизацию трудно предугадать. Но в связи с нашими планами, я хотел бы прежде всего поинтересоваться у тебя, что ты намерен делать с этим хранилищем? Государь. Алексей, ожидавший именно такого поворота разговора, улыбнулся. Вопрос, кажется мне, сформулирован неточно. Что вы будете со всем этим делать? Мне-то эта кунст и даром не нужна. Хм. А как же культурные ценности? Ну где я, где культура? Белый мягко улыбнулся. А если серьезно, то там нужны специалисты: культурологи, искусствоведы и прочие в том же духе. А я? Ну полюбуюсь, когда они во всем этом разберутся. Но пока мне кажутся актуальными совсем другие задачи. Вчера в новостях подсмотрел, Контрразведка опять теракт предотвратила. Шестой за месяц, по-моему. Джамат всё не унимается. Думаю, там уже есть работа для спецназа. Еще эти недобитки из Северной Америки, да мало ли. Ты вот уже который раз отдаешь довольно серьезные ценности. Император внимательно смотрел на Алексея и формулу тогда и вот сейчас. Тебе что? Совсем ничего не надо? А что нужно солдату, государь? Дом, где тепло, страну, которая не забывает о тебе, хороших командиров, которые не пошлют на убой ради политических амбиций, и честь. Остальное дым. Он помолчал. Кстати, хочу спросить. Белый пристально посмотрел в глаза императору. А почему вы не стали использовать переход в хранилище и обратно в диверсионных целях? Александр тихо рассмеялся. Знаешь, эта мысль пришла мне в голову первой, но потом по здравому размышлению решили не пачкать это место войной. Кто знает, как это отозвалось бы в дальнейшем. Все же непростое место, и нужно подходить к нему с пиететом. Я, в общем, так и подумал, Алексей Кивнул. А салатами объединяться будем? Наверное, Александр задумался. Первый раз в истории нашего народа и государства есть сторона, которой от нас ничего не нужно, ни ресурсов, ни земель. Кроме того, фактически объединение уже произошло. Советский Союз слился салатской империей довольно давно. И пусть это лишь осколок империи, но сути дела не меняет. Посмотрим. Пока на повестке дня военные союзы, договор о техническом сотрудничестве, в сфере культуры мы уже как-то работаем. Он помолчал. Кстати, знаешь, Али Кабиев устроил выставку в Сеновай, и одну из его работ сразу выкупил Таналат. Нет, не смотрел еще, а что там? Хорошая картина. Там Аладка в форме пилота и маленькая российская девочка на берегу озера. Не знаю, где он подсмотрел, но выглядит потрясающе. Сейчас полотно висит в кабинете Рего Энанкора. Да. Император без паузы вновь перешел к делам. Я знаю, что ты довольно сильно истощил ресурсы своего клана перед войной. Мы перевели миллиард алев на ваши счета и до конца месяца подбросим еще». Как бы сбагрить это дело? тоскливо спросил Алексей. Ты это брось. император нахмурился. Они тебе поверили, пошли за чужаком, пусти другом священного леса. Теперь у вас очередь желающих присоединиться к клану. Нельзя бросать людей, которые тебе поверили. Это не по-нашему. Вот вырастешь второго сына, и если они ему поверят, как тебе, тогда может быть. А почему второго? Первого даже не мечтай. Государь резко хлопнул ладонью по столу. У меня тоже. Он замолчал, не закончив фразу, но и так все было ясно. Ладно, сынок, давай, заканчивай расслабляться и впрягайся. Мы не отдыхать в этот мир пришли. Земля. Демократический союз. Париж. Сидящие за столиком в уютном парижском кафе были совсем как люди. Двое пережившие крушение своей империи, ставшие не по своей воле игроками и в честую, решившие затянувшуюся партию в свою пользу. И что теперь? Теперь Эвен с улыбкой посмотрел на слугу. Теперь она нарожает ему кучу замечательных мальчишек и девчонок и будет учиться быть императрицей, а в свое время примет корону и возглавит страну. Но ненадолго, потому что к этому времени подрастет их первенец и станет первым всенародно избранным императором России. А белый снова будет мотаться между кланами и империями, выстраивая новые связи. Но и это тоже ненадолго, потому что флот Экани подойдет на дистанцию длинного прыжка и начнется первая галактическая. А мы с тобой внимательно проследим, чтобы хилону не мешали. Но это будет не завтра, и будет уже совсем-совсем другая история. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2021 года.